Правда ли, что медицина чересчур оттягивает естественный финал? Билл Фрист, бывший лидер республиканского большинства, вспоминает, как в 1950-х, будучи еще мальчиком, он ездил на обходы со своим отцом. «Под обходами я подразумеваю поездки на машине по сельской местности», — говорит Билл. «Мой отец входил в мрачные темные комнаты. В руках у него был докторский саквояж. Мы навещали тяжело больную женщину». Я смотрел, как отец подходит к ее постели, дотрагивается до плеча, держит ее за руку и говорит с ней. Это было что-то вроде глобальной прелюдии, подготовки к социальному и духовному умиранию. Мой хороший друг, доктор Айробек любит напоминать, что смерть — это не медицинский акт. Однако врачи и медсестры оказываются на линии фронта, на грани между жизнью и смертью. Мы обращаемся к ним, чтобы понять, сколько нам осталось, Будет ли больно в конце, что мы можем сделать, чтобы продлить срок жизни и стоит ли вообще бороться с неизбежным. В сражении со смертью врачи берут на себя роль арбитра, судьи, целителя, генерала, императора. Задумайтесь на секунду, каково быть онкологом в наши дни, когда вы должны сказать 30-летней матери, что жить ей осталось всего 6 месяцев. Как же случается, что на одного человека обрушивается такая тяжесть? Большинство медицинских работников скажут вам, что в рамках существующей модели всем ведают медсестры. Об этом говорит их роль в уходе за умирающим. Список их обязанностей огромен. Медсестры постоянно находятся при больном, общаются с его семьей, выполняют множество процедур, и все это в реанимации, где постоянно происходит что-то непредвиденное. А ведь больничная администрация требует тратить на пациента минимум времени и заниматься всем сразу. Быть медсестрой значит одновременно выполнять роли документа Microsoft Excel, терпеливого священника и выносливого атлета. Может быть, наша медицинская система в самом деле сломана. Но откуда идут эти повреждения? Дело в том, что, когда на динамичную систему оказывается чересчур большое давление, она разрушается изнутри. Я бы сказал, что от медиков мы должны требовать не больше, а меньше, чем они делают сейчас. «Смерть — это абсолютно точно не медицинский акт. Это дело общественное, общечеловеческое, и нужно, чтобы мы разделили с врачами эту ношу». В больнице города Гринвиль, Южная Каролина, врач сообщил Анджеле Грант, что у ее отца рак, который убьет его в течение года. Анжела ощущала, что все сказанное было пустым, безразличным, лишенным сочувствия. Ее переполняло горе и чувство вины за то, что из-за ссоры она не разговаривала с отцом весь последний год. Анжела набросилась на врача. «Я дала ему понять, что для него это, возможно, вполне привычный разговор, но не для нас, что он, равнодушно, совершенно не запереживая нам, сказал, что мой отец умирает, муж моей мачехи, брат моего дяди, сын моей бабушки умирает». Я стояла в слезах полной ярости и смотрела ему прямо в глаза. И тут я увидела, как взгляд его смягчился, а в глазах мелькнуло сострадание, которого я так ждала. Он сказал, «Мне жаль, если это прозвучало бесчеловечно. Вы правы, я очень часто сообщаю людям нечто подобное, но хочу, чтобы вы знали. Я стал онкологом именно потому, что когда-то оказался на вашем месте. Мой отец умирал от рака, я был не в силах помочь ему». «Мне случалось сталкиваться с такими проявлениями горя, что я опасался за свою жизнь», — писал врач скорой помощи Джей Барух. «Взрослая дочь пациента бросилась на меня с намерением ударить, но вместо этого упала к ногам. А как-то сын пациента, тоже уже взрослый молодой человек, схватил меня за отвороты халата, выдернул из кресла и, отказываясь смириться с тем, что я сказал, потребовал вернуться и сделать все для его умирающего отца». Я видел, как члены семьи в ответ на мои слова просто кивали в каком-то оцепенении, будто уже ждали этого душераздирающего момента, но просто не были уверены, когда именно он случится. Нил Орфорд, врач и начальник отделения интенсивной терапии и реанимации в австралийской больнице. Когда он впервые пришел на ужин смерти, мог много чем поделиться из профессионального опыта. В конце концов, за последние 20 лет он тысячи раз разговаривал о смерти с пациентами и членами их семей. Он знал, что это такое, когда родственники умирающего пытаются разобраться в запутанной медицинской информации и опциях системы страхования, в то время как на них свалилось непреодолимое горе. Есть у Нила и личный опыт, однако он не слишком распространялся об этом вплоть до последнего ужина. На самом деле, придя туда, он не собирался говорить о своем отце. В интервью для «Австралийской газеты» Нил писал, что, когда отец умирал, ему казалось, врачи его не слышат. Нил и другие члены семьи опасались, что отцу искусственно продлевают жизнь, а в итоге ему предстоит умереть здесь, в больнице. Врачи и медсестры продолжали твердить о реанимации и искусственной вентиляции легких, но не могли сказать, что случится завтра или послезавтра. Направление на паллиативную помощь пришло только спустя неделю. Я полагал, что когда дело дойдет до семьи, я смогу сгладить для них острые углы. Что ж, я ошибался. Этот случай стал ценным уроком, признается Нил и вспоминает об отце. Он был уязвим, страдал, а врачи работали очень топорно. За 10 дней в больнице отец стал подавленным, все время был в страхе, терял силы и личное достоинство. У него развелась острая задержка мочи. Однако он страдал более суток, прежде чем врачи ввели катетер, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Еще отец бредил по ночам и был чересчур возбужден, так что мы спросили, не могут ли врачи дать ему успокоительное на ночь. Нам ответили, что это недопустимо вследствие повреждений мозга, однако перезвонили ночью и попросили поговорить с отцом, чтобы он немного расслабился, пока они в срочном порядке организуют успокоительное. В конце концов, Нил был вынужден присоединиться к команде врачей в качестве медика, чего изначально делать совсем не хотел. Тогда к его словам прислушались. Семье были предоставлены паллиативные услуги, и отец умер мирно. Однако Нил ощущает, что это дорого обошлось всем. Он объясняет это так. «Мой отец страдал, в то время как мог уйти спокойно. Моя семья пострадала, ведь они ощущали вину за то, что вместо лечения были вынуждены добиваться комфортных условий. И я тоже пострадал. Выступая в роли врача, я потратил драгоценное время, в которое мог бы отдаться скорби и попрощаться с отцом, как подобает сыну». По словам Нила, дело в том, что врач обязан вмешаться в процесс умирания и спасти пациента всеми возможными способами. Доктор Эшли Уитт, работающая в отделении скорой помощи, согласилась с Нилом. Для многих врачей трудно перейти к паллиативной помощи, потому что мы на самом деле предпочитаем исправлять, выписывать лекарства, спасать жизни. Но ведь мы не можем спасти всех, а комфортные условия смерти так же важны, как и правильно выполненная реанимация. Врач обязан реанимировать пациента по требованию семьи, даже если сознает, что это лишь причинит ему страдания. Эшли Уит рассказывает. «При остановке сердца мы делаем искусственное дыхание. Это значит, что я всем своим весом буду давить на грудину вашего пожилого родителя и при эффективно выполненной процедуре сломаю ему несколько ребер. Звучит ужасно, но если этого не сделать, сердце не начнет качать кровь, а это означает смерть. Сердце молодого человека после таких действий, скорее всего, перезапустится. А вот у стариков шансы куда меньше. Если во время моего дежурства дают команду «Кот синий», то есть остановка сердца и необходимость проводить реанимационные мероприятия, то я плачу, когда возвращаюсь домой. Мы сильно травмируем их хрупкие немолодые тела, хотя каждый врач знает, что пациент уже обречен. Неважно, будем мы откачивать его 10 минут, час или 3 часа. Мы ломаем ребра, заставляем страдать в последние мгновения жизни, а окружают пациента не дети, а врачи. Разве это похоже на достойную смерть? В таких неоднозначных ситуациях многие замечательные врачи и медсестры ухитряются лавировать между регламентом и состраданием. Из того, что Нил пишет о своих пациентах, очевидно, что многие люди поступают правильно, находясь внутри системы. Настолько правильно, насколько это вообще возможно. Нил говорит, когда у нас есть достаточно времени, мы терпеливы. Мы слушаем, объясняем, повторяем и постепенно проходим весь путь к смерти вместе с пациентом. «Мы не спешим. У нас есть время узнать друг друга, начать доверять. И за многие часы, дни, недели мы перестаем замечать только болезнь и начинаем видеть за ней человека». Молли Джексон, доцент медицинской школы Вашингтонского университета, хорошо помнит, как ее учили обращаться с умирающими пациентами на третьем году обучения. Ее наставник сказал так. «Вы будете курировать пациенты, которые умирают от СПИДа, Так что вам предстоит удивительный опыт — пройти с ним этот путь до самого конца». Молли казалось, что она готова. Ей не терпелось сесть напротив членов семьи пациента и повести с ними разговор о симптомах СПИДа и преодолении болезни. Каково же было ее удивление, когда, войдя в палату, ее наставник обратился к матери больного со следующим вопросом. «Расскажите, каков из себя Джон?» Сам пациент уже не мог разговаривать. «В тот момент, — рассказывает Молли, — я поняла, в чем наша настоящая цель. Мы не могли спасти жизнь Джону, поэтому собирались помочь его маме справиться с потерей. Я осознала, что, работая с умирающими пациентами, мы по большей части просто помогаем родственникам сохранить хорошие воспоминания об их близком и о его последних днях». Она признает, что ей очень повезло сострадательным, терпеливым наставником и что сейчас далеко не каждый студент медицинской школы получает такой опыт. Из 122 медицинских образовательных учреждений в США только в 8 программах есть обязательная курсовая работа по уходу за умирающим пациентом. В первой главе я говорил, что в систему общих услуг здравоохранения действительно добавили код разговоров о смерти, но это мало что изменило. Далеко не все врачи делают это, далеко не все пациенты готовы услышать их объяснить это довольно сложно. Врачи понятия не имеют, как говорить о смерти, рассказывает Тони Бек, признанный специалист в области паллиативной помощи. Они понимают, что это очень важно, но не знают, что говорить или делать. Именно поэтому Тони создал некоммерческую организацию Vital Talk. Ее цель — повысить коммуникативные навыки медперсонала. Наша неспособность вести тяжелые разговоры «Делает нас поистине бессильными», — продолжает Тони. В сущности, люди больше говорят о смерти с незнакомцами, чем с врачами. 30% умирающих от рака впервые признаются, что умирают именно в разговоре с незнакомым человеком. Затем в самую последнюю минуту они кидаются к врачу, обуреваемые отчаянием и страхом. Они просят сделать все возможное, но не осознают, что в итоге окажутся на искусственной вентиляции легких, лишенные права на спокойную смерть. «Все усложняется, когда нужно принять твердое решение», — объясняет Молли. «Да, мы пытаемся общаться с пациентами на равных, объяснять им, как реально будут выглядеть наши попытки помочь им, однако все это очень тяжело. В большинстве случаев мы, к сожалению, не продлеваем жизнь, а лишь продлеваем мучение и я открыто говорю об этом пациентам и членам их семей. Но им сложно вообразить настоящую картину. Мне кажется, что это свидетельство настоящего профессионального провала. Мы часто приносим страдания, заставляем пациента мучиться в конце жизни без надежды на выздоровление. Надо понимать, что такой подход в новинку как для медперсонала, так и для самих пациентов. Молли училась в медицинской школе в начале 2000-х, Так что многие из ее преподавателей придерживались патернализма в лечении, то есть принимали решения за пациента. Ее отец тоже был врачом. Он учился в 1970-х, когда, разумеется, не было никакой четко выработанной системы того, как говорить о смерти с пациентами. Однако тогда у врачей было гораздо меньше возможностей искусственно продлевать жизнь. Предполагалось, что если человек серьезно заболел, то он, скорее всего, умрет. Теперь медицина значительно шагнула вперед, и нам приходится поспевать за ней, учиться на ходу. Сегодня Молли учит своих студентов активно общаться с пациентами и восхищается их подходом. Они стремятся работать с пациентом и его семьей как команда, тратят время на то, что ценно не только для отдельного человека, но и для общества в целом, добиваются справедливости для каждого. Необходимость выработать новые подходы Усиливается тем, что цены на медицинские услуги растут. Разовый курс недавно одобренного лечения лейкемии составляет 475 тысяч долларов. Сколько дней жизни вы готовы купить за полмиллиона долларов? На что будут похожи эти дни? Математика просто ужасная. «Есть большая разница между 72-летним больным и 32-летним», поясняет Молли. И мы не можем с уверенностью сказать, что лучше или хуже для каждого из них. Мы должны позволить им самим принять решение. Есть много особенностей, которые не зависят ни от врачей, ни даже от пациентов. Помните, например, рассказ Анджелы, которая набросилась на доктора из-за собственного чувства вины? Не стоит также забывать о культурных различиях. К примеру, пожилой пациент-кореец подчинится решениям, которые примет его сын а тот, в свою очередь, считает самым важным сохранить честь отца. Таким образом, акт медицинского вмешательства осложнен человеческим фактором. Легких и доступных ответов нет, однако во всем этом хаосе и боли есть одно единственное решение — присутствовать в настоящем моменте. Тони Бэк — буддист. Он провел годы бок о бок с наставницей Роши Джоан Галифакс, пересматривая собственные взгляды на профессию врача и осознавая, что прежде его учили лишь закрываться от эмоций идеальным щитом, непроницаемым и несокрушимым. Тони вспоминает, «Роши говорила, что я так не добьюсь успеха». Она снова и снова напоминала мне, как важно отбросить этот щит и жить, руководствуясь принципом «мощный тыл, открытые объятья». Нужно перестать руководствоваться целесообразностью, отбросить жесткие принципы. Входить в палату, не отгораживаясь непроницаемой стеной, но открываясь эмоционально. Такой подход требует практики, потому что поначалу я чувствовал себя совершенно уязвимым. Умение подстраиваться под пациента действительно приходит с практикой. Тони работал в сфере паллиативной помощи, а потому тянулся к дзен-буддизму, практиковал его в течение последних 15 лет. В медицинской школе тебе говорят, что способность подстраиваться под пациента — это какая-то магия что все дело в харизме, рассказывает Тони. Однако это лишь результат упорной работы над собой. В конце концов, если ты не можешь быть собой, если ты не в состоянии обуздать собственные страхи и тревоги, то никогда не будешь в настоящем моменте с пациентом. Тони подчеркивает важность молчания, необходимость развивать в себе дар оставаться безмолвным, позволяя пациенту открыться. Культура молчания есть не только в буддистских практиках. Все религии так или иначе говорят о созерцании, о медитации и умении слушать, так что попробовать это может любой, кому интересно. Существует множество способов развить в себе эту способность. Например, круглые столы Шварца — Шварц Раунс, или круглые столы о смерти — (Death Rounds) — Мероприятия, на которых медицинские работники собираются, чтобы обсудить смерть и все, что с ней связано. Регулярные круглые столы Шварца подразумевают обсуждение в группе. В состав группы входят врачи, социальные работники и даже священники. Все начинается с краткой презентации темы или отдельного случая, после чего каждый участник может поделиться своими мыслями. Круглые столы о смерти проводятся ежемесячно и подразумевают более абстрактное обсуждение смерти, умирающих, проблем со смертельно больными пациентами. Согласно исследованиям, 76% участников полагают, что это значимое мероприятие и что подобные курсы должны быть включены в программы обучения студентов-медиков. Что касается круглых столов Шварца, то их участники по данным исследований гораздо лучше проявляют сострадание и отзывчивость в отношении пациента и его близких. Они прекрасные командные игроки и успешно помогают пациентам справляться со стрессом и отчуждением. Результаты выглядят многообещающе, но не так-то просто реализовать все это на практике, особенно с учетом того, что от врачей требуют невероятных достижений в кратчайшие сроки. Если попытаться со стороны оценить адекватность ухода за умирающими, то чувствуешь себя словно в романе Кавки. У врачей нет времени выработать нормальные подходы, поскольку им урезают бюджеты. Бюджеты урезают от того, что врачи обязаны не дать пациенту умереть. Им нужно тратить огромные усилия, чтобы добиться хоть небольшого улучшения. А все это происходит от того, что у медиков нет времени выработать нормальный подход. Любопытный вопрос. Зная обо всем заранее, видя смерть каждый день, умирают ли врачи и медсестры иначе? Несколько лет назад доктор Кен Мюррей написал статью под названием «Как умирают врачи», которая разлетелась по всему миру. Он отметил, что его знакомые медики отказывались от того лечения, которое предлагали своим пациентам. Доктор Айра Бьек Специалист по паллиативной помощи также отмечает подобные случаи. Мои коллеги, у которых обнаруживалось неизлечимое заболевание, как правило, охотно пользовались лекарствами, продлевая жизнь до тех пор, пока оно того стоило. На исходе же дней они предпочитали отказаться от всякого медикаментозного лечения. Однако самые последние исследования на эту тему показывают, что не так уж врачи и отличаются от нас, когда дело доходит до смерти. Почему? Возможно, дело в том, что они тоже всего лишь люди, предполагает Айра. Они тоже ощущают, насколько мимолетна жизнь. И тут уже трудно согласиться с собственными суждениями о том, что дни, отвоеванные благодаря агрессивной терапии, не стоят того. Из ранее сказанного можно сделать простой вывод. Одно дело — понимать что-то умом, опираясь на статистику или медицину. И совсем другое — принимать решения о собственных жизни и смерти. «Да, мы хотим, чтобы врачи не умирали так, как мы. Хотим, чтобы они умело вели трудные разговоры с пациентами и членами семей. Хотим, чтобы комики были смешными, даже если у них был непростой день». Стью Фарбер оказался перед лицом такой человеческой дилеммы. Когда-то он основал курсы паллиативной помощи в медицинской школе Вашингтонского университета, затем стал их руководителем. Развивал Центр паллиативной помощи, где молодых врачей учили, как лечить умирающих пациентов. А затем Стью диагностировали лейкемию в последней стадии. К несчастью, вскоре такой же диагноз поставили его жене. В итоге Стью оказался сразу и врачом, и пациентом, и учителем, и сиделкой. По словам жены, даже с учетом всего опыта, Стью с трудом смог понять, когда наступило достаточно в отношении его самого. В интервью такома News Tribune она вспоминает: "Я сидела у постели Стью и сказала ему, что если бы вот тут, возле пациента с семьей и друзьями сидел Стью Фарбер, то он бы сказал, что нам всем пора по домам. Он сел на кровати, посмотрел мне прямо в глаза и ответил: 'Да'."